Глава одиннадцатая. Вероника. Я полночи не сомкнула глаз. Пыталась убедить себя, что волос — это просто случайность, которая ничего не значит. Но никакие аргументы и доводы не могли меня успокоить. Чувствуя себя абсолютно чокнутой маньячкой, я два раза за ночь ходила смотреть на этот волос. Я положила его в нижний ящик шкафчика в ванной. На белом фоне его черный цвет выглядел особенно зловещим. В какой-то момент мне даже показалось, что он извивается, как ядовитая змея. Насмотревшись на волос, я долго пялилась в зеркало и думала, а ведь я постарела за последний год. Возле глаз появились мелкие морщинки, уголки губ поникли. И еще я похудела. Подруги говорят, что я выгляжу как модель, а мне кажется, что я как высохшее бесплодное дерево. Как бы я хотела забеременеть и набрать килограмм двадцать. И пофиг, если они потом не уйдут. Растяжки после родов — это моя заветная мечта. А мешки под глазами от бессонных ночей у кроватки малыша — это то, чего я хочу больше всего на свете. Но мне не дано. Моя судьба — одиночество без ребенка, И, скорее всего, без мужа. Я точно рехнулась. К такому выводу я пришла утром на несвежую, но все же относительно бодрую голову. Что за ерунда лезла мне в голову ночью? Я спрятала в ящик человеческий волос. Я всерьез думала об одинокой старости и чуть ли не рыдала от жалости к себе. Да мне в психушку пора. Мы с Максимом завтракаем. Я вглядываюсь в его лицо. Он такой же, как всегда. Как будто ничего не изменилось. А изменилось ли? Да, изменилось. И уже давно. Мы с ним перестали смеяться. Исчезла была легкость, Исчезли драйв и кураж. В постели мы больше не зажигаем. Это вообще больная тема. Ну, то есть секс у нас есть. Но все стало как-то не так. Как-то бессмысленно, что ли. А главное, между нами нет былого доверия. Если бы я нашла этот волос пару лет назад, я бы сразу сказала Максиму об этом. Мы бы вместе посмеялись, перебирая варианты, как он мог оказаться на его шарфе. Мне бы и в голову не пришло, что Максим мне изменяет. Я была уверена в себе и в нем. Куда все это подевалось? И все же некоторые здравые идеи меня вчера посетили. Я себя подзапустила. Сто лет не была у косметолога. Забросила спорт. Давно не ходила к массажисту, хотя спина опять побаливает. Надо исправляться. Для начала схожу в бассейн. Вода меня всегда расслабляет. А на завтра запишусь к косметологу. Пусть приведет в порядок мою потускневшую от депрессии кожу. Все же сегодня меня нереально колбасит. Бросает из крайности в крайность. Я то успокаиваюсь и верю, что все в порядке, то снова завожусь на пустом месте. Вот и в бассейне расслабиться не получилось. Я только еще больше себя накрутила, пока нарезала круги от бортика к бортику. А на выходе из спортклуба я встретила Катю. «Привет», — радостно улыбается она. «Ты какими судьбами тут?» «Поплавала немного. А ты?» «А я вышла на работу. Пока что на полдня». «Точно. Я и забыла, что Катя до второго декрета работала менеджером в этом спортклубе». «А как же твой мелкий?» — спрашиваю я. «Ему же сколько?» До да три уже. Никита недавно пошел в садик, а Ева у нас первоклассница. Так что я возвращаюсь к взрослой жизни». Может, посидим в кафетерии, поболтаем? У меня еще час до конца продленки. Я соглашаюсь. Катя мне всегда нравилась. Она, в отличие от Ани, никогда не задавала бестактных вопросов о детях или возрасте и была очень приветливой, когда я только вливалась в спортивную тусовку Максима. Мы сидим, пьем кофе, болтаем о том о сём, но меня гложет лишь одна мысль, и в какой-то момент я не выдерживаю и выпаливаю. «Мне кажется, Максим не изменяет. Ты что-нибудь знаешь об этом?»